«Реклама!» «Способ привлечь внимание, развеять сомнения, пробудить интерес. Разве для продавца этих наземных экипажей имело хоть какое-то значение? Хочет ли кто-нибудь купить его товар?» «Если ему удавалось внушить это желание клиенту, так они и, кажется, назывались, и тот действительно совершал покупку, то не все ли равно, что он думал о ней?» «Раз так...» то стоит ли мучить себя вопросом, что руководила Нойс, страсть и расчет? Важно, что они были вместе. И тогда она обязательно полюбит его. Если люди любят друг друга, то не все ли равно, чем вызвана эта любовь? харланд даже пожалел, что никогда не читал романов, о которых так язвительно отозвался Финджи. И тут ему в голову Пришла новая мысль, заставившая его сжать кулаки. Если Нойс обратилась за бессмертием к нему, Харлану, то из этого следовало, что она не получила этого дара раньше. Значит, до этого она не была любовницей ни одного из вечных. Значит, по отношению к Финже она оставалась только секретаршей и не более. Иначе зачем бы ей понадобился Харлан? Но ведь Финже... Наверняка пытался. Не мог не пытаться. Даже мысленно Харлан не смог закончить фразу. Он же мог лично доказать существование этого суеверия. Невероятно, чтобы ежедневно, встречаясь с Нойс, он не сделал такой попытки. Следовательно, она отвергла его. Тогда ему пришлось использовать Харлана, и Харлан добился успеха там, где Финджи потерпел поражение. Вот почему Финджи так пылал жаждой мести и пытался убедить Харлана, что Нойс действовал из чисто практических побуждений. Но как бы там ни было, Нойс отвергла Финджи, несмотря на свою мечту о бессмертии, и выбрала Харлана. Следовательно, ею руководил не один только голый расчет, какую-то роль играло чувство. С каждой секундой возбуждение Харлана становилось все сильнее, намереннее, все безумнее. Он и Нойс должны быть вместе. Теперь же до изменения. Как сказал в насмешку Финджи, даже в вечности нельзя продлить мгновение, а, быть может, все-таки... План действий сложился сразу. Злые насмешки Финджи довели Харлана до такого состояния, что он был готов на все, а заключительная колкость вычислителя подсказывала Харлану характер его преступления. После этого Харлан уже не тратил времени на размышления. Радостно, чуть ли не бегом он покинул квартиру чтобы совершить свое первое преступление против вечности. Глава восьмая. Преступление. Никто не остановил его. Никто не поинтересовался, куда он идет. Все-таки в социальной изоляции техников были и свои выгоды. Пройдя через колодцы к вратам времени... Харлан настроил управление на координаты комнаты Нойс. Существовало опасность, что кому-то понадобится на законном основании воспользоваться этим же выходом. После недолгих колебаний Харлан запечатал выход своей личной печатью.